Вот дальше, вот это что было бы интересно. Да. Получу я теперь фотографию. Даже если она у меня есть. Теперь-то ты ее не получишь. Ну, забирай свое пальто, уходи прочь. Ну, вон отсюда. А ты знаешь, что затем последует? Господин прокурор пойдет в полицию нравов, доносить на меня, Ха. а я позвоню архиепископу. Ха -ха -ха. Ты действительно так наивно что веришь в его помощь? А я позвоню не только ему, я буду звонить всем вам. Ты можешь звонить всем своим клиентам, но ты быстро узнаешь, какую, собственно, цену представляешь для них. Ты подумаешь об этом в исправительном доме. О, ты смешон. Да чем ты думаешь пугать меня? Сейчас уходи. Ну, забирай свое пальто и уходи. Итак, добровольно, ты не даешь фото? Нет. Я спрашиваю тебя в последний раз. Штрекер, оставь лампу в покое. Теперь ты мне дашь фотографию? Штрекер, что ты хочешь делать с лампой? Дай мне фото. Или я рассморжу лампы твою физиономию. Не трогай меня! Так вот же тебе! А -а -а -а! <зв sug> вот этого Лейф никогда не услышит. <зв nurses> Алло! Алло! Говорит штрекер Назовите ваш условный номер. 1-8-9. Пароль? Прага, Эльба, Вюртенберг. Вы хотели получить информацию о телефонных разговорах абонента 4974, фамилия Ред? Да. Свой первый разговор по телефону абонент вёл сегодня в 21 час 7 минут? Значит... С десяти часов утра и до девяти часов вечера ни одного разговора? Да, ни одного. Так. А что же было в 21 час семь минут? Ему позвонили из редакции немецкого голоса. Там удивлены, почему он не пришёл к верстке очередного номера. Ну, и? Абонент 4974 ответил, что он не хочет сегодня выходить из своей квартиры. Он объяснил это чем-нибудь? Нет, но он заметил, что к нему попала копия документа. Приговор, подписанный вами... Это мне известно, об этом нет необходимости докладывать мне. Из редакции потребовали у абонента, чтобы он немедленно доставил копию туда хотят опубликовать материал уже в утреннем выпуске. Минуточку. Можно ли было из разговора точно установить, что редакция ещё не получила копии? Конечно. Таким образом, она находится ещё в квартире абонента? Да. Разговаривал ли абонент ещё с кем-нибудь? В 21 час 20 минут... Ему позвонили и предупредили то. Вероятно, нелегальная коммунистическая группа. Разговор был сильно законспирирован. Ему сообщили, что кто-то стоит перед его домом. Что ответил абонент на это? Что он уже знает об этом. Установили вы пароль и к телефонного разговора? Конечно. Могли бы вы пользуясь паролем Передать абоненту ложное сообщение? Нет. Почему нет? Нам по опыту известно, что группа после каждого вызова меняет пароль. Этим мы только предупредим абонента. Что же, больше абонента не вызывали? Он сам звонил, опять в редакцию. И что же?